Глава 57. План свадебных действий, если так можно выразиться, разрабатывали мама и бабушка. Да, с некоторых пор я стала звать императрицу бабушкой, а императора – дедом. Видимо, все же привыкла к новому образу жизни и смене статуса. Я отдала им на откуп практически все. Настояла только на свадебном веночке, которого не было в наряде местных невест, и полном отсутствии длинных и скучных поздравлений за столом. Кому надо поздравить отдельно, после праздника, сам или через слуг. Кому не надо, и отлично, меньше слов. И потому я надела подготовленное платье, обулась в туфли под цвет наряда, подождала, пока на моей голове окажется веночек, и взглянула на себя в зеркало. Милая, скромная принцесса смотрела на мир со стервозностью во взгляде. Она как будто говорила, «Я, конечно, ангелок, но нимб на переплавке, а крылья в химчистке. Вы уверены, что хотите иметь со мной дело?» Смешок за спиной и голос прапрадеда. «Эту свадьбу аристократы точно не забудут!» Следом – падение тел. Обе одевавших меня служанки разом упали в обморок. «Спасибо», – поблагодарила я. «В способе избавления от лишних ушей тебе нет равных». «Не изви», – хмыкнул призрак. «Все равно ты уже готова к церемонии». И правда, меня обули, одели, накрасили, навесили на меня драгоценности, даже прическу и ту сделали. А теперь можно и призраку развлечься, не все же ему молча и бестелесно наблюдать. Пришлось выходить в коридор самостоятельно. Там меня ждали другие служанки. Они должны были сопроводить меня по лестнице на первый этаж и передать из рук в руки маме и бабушке. Все трое мы должны были идти к алтарному залу в платьях одинакового кроя. Узкий лиф, широкие юбки, расшитые бисером и лентами, небольшое декольте, рукава до запястья, пояс Наталии Отличались только цвета. У меня бежевая, у мамы красная, у бабушки – фиолетовая. Прапрадед молчал. Больше служанок не пугал. Но у меня сложилось стойкое ощущение, что он незримо следит за представлением, которое называлось «выдай замуж по поданку». До старшего поколения я дошла благополучно, получила от них объятия, обняла их в ответ. «Бабушка пошла к алтарному залу впереди нашей процессии. Я посередине, мама позади. этокий конвой». К алтарному залу пришли быстро и без неожиданностей. Открыли дверь, переступили порог. Внутри были только родственники с обеих сторон. Они сидели в креслах по обе стороны от прохода и с нетерпением ожидали появления невесты. У самого алтарного камня, располагавшегося возле дальней стены, стоял арестант. Выглядевший нарядно в черном брачном костюме, он ждал, пока я подойду и встану рядом. Мой конвой довел меня до алтаря, буквально передал в руки Арестану и уселся в свои кресло возле мужей. Дело оставалось за малым. Надо было дать клятвы, вернее, клятву, одну, клялся Арестан. Я же должна была просто произнести «да» в нужный момент. Особенности патриархата. Угу. Мы оба положили свои ладони на шершавый холодный алтарный камень, и Аристан начал говорить. Он произносил клятву на древнем языке. Перевода я не знала, но мне сказали, что это очень романтично. Что-то вроде «Любимая моя, сегодня я стою перед тобой, волнующейся и наполненной любовью, чтобы поклясться тебе в своей вечной преданности. Судьба соединила нас вместе, и я не могу больше представить свою жизнь без твоего нежного сердца рядом со мной». Ты, моя прекрасная принцесса, олицетворение всего, что я когда-либо мечтал найти, в тебе я обрел не только истинную любовь, но и поддержку и веру в себя. Ты всегда стоишь рядом, даришь свою нежность и ласку, вдохновляешь меня становиться лучше каждый день. С тобой я чувствую, что мой дух освобождается и моя душа расцветает. Твои глаза сияют ярче любого алмаза, и твоя улыбка способна растопить сердца. Ты заполнила мою жизнь смыслом и радостью, и я обещаю тебе, что буду делать все возможное, чтобы ты была счастлива каждую секунду, проведенную рядом со мной. Я обещаю быть твоим опорным камнем, когда ты будешь нуждаться в поддержке. Я буду всегда слушать тебя, понимать и ценить твои мечты и стремления. Я буду стоять рядом, держать тебя за руку и помогать перебороть любые трудности, которые возникнут на нашем пути. Ты — Моя королева, и я буду защищать тебя от всех невзгод и бед. Я буду твоей скалой, на которую ты можешь опираться, и твоим огнем, освещающим твой путь. Так долго я мечтал о дне, когда я найду свою принцессу. И сейчас, когда тебя нашел, я чувствую, что мои мечты превзошли все ожидания. Мы две души, объединенные судьбой, и я обещаю тебе свою любовь до конца времен. Я буду строить с тобой нашу сказочную историю, наполненную счастливыми моментами, приключениями и романтикой. Вместе мы создадим мир, в котором наша любовь будет бесконечной и непоколебимой. Моя прекрасная, я поклянусь любить тебя каждый день, будь то дни радости или печали. Я буду ценить каждый миг, проведенный рядом с тобой, и делать все, чтобы сделать нашу жизнь наполненной счастьем и любовью. Сегодня. Я прошу тебя стать моей супругой, моей половинкой и соратницей на всю жизнь. Прими мою руку и мое сердце, и позволь нам вместе пройти сквозь время сильнее и счастливее, чем когда-либо прежде. Я тебя люблю, моя принцесса, и буду любить тебя вечно. Аристан говорил. Все вокруг слушали. Вот он замолчал, вопросительно посмотрел на меня. «Да» произнесла я то, что от меня требовалось. В ту же секунду за стенами дворца прогремел гром. Боги услышали клятву и подтвердили ее. Отныне мы считались мужем и женой.